Здравствуйте, друзья. Карниз рассказ Стивена Кинга, американского писателя XX века, который звучит в наших передачах в исполнении Евгения Гейчука. Сюжет этого, как впрочем и многих других рассказов Кинга, использовался в сценариях кинофильмов.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 Если это отступные, будем считать разговор законченным, сказал я, потому что я люблю её. Деньги, да, но не отступные. Ну, смелее, загляните. Он курил турецкую сигарету в муштке из оникса, работали кондиционеры, и запах едва чувствовался. На нём был шёлковый халат с вышитым драконом. Спокойный взгляд из-под очков, взгляд человека себе на уме. С этим всё ясно. Всемогущий, сказочно богатый, самоуверенный сукин сын. Я любил его жену, а она меня. Я готов был к неприятностям, и я их дождался. Оставалось только узнать каких. Я подошёл к пластиковому пакету и перевернул его. На ковёр высыпались заклеенные пачки банкнот, двадцатидолларовые купюры. Я присел на корточки, взял одну пачку и пересчитал. По 10 купюр, пачек было много. "Здесь 20.000", сказал он, затягиваясь. Я встал. "Ясно. А не ваши?" "Но мне не нужны деньги. И жена в придачу". Я молчал.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 Я пригласил вас, мистер Норрис, чтобы поговорить как мужчина с мужчиной. Непринуждённый разговор двух цивилизованных людей, один из которых увёл у другого жену. Я открыл было рот, но потом решил промолчать. Как вам понравилось в Сант-Винтине, словно не взначай спросил Креснер, попухивая сигаретой? Не очень. 3 года, если не ошибаюсь. Кража с взломом. Так, кажется, звучало статья. Маршиев в курсе, сказал я и сразу пожалел об этом. Он навязывал мне свою игру, от чего меня предостерегала Марши. Я даю свечи, а он успешно гасит. Я позволил себе отогнать вашу машину, сказал он, глянув в окно. Впрочем, окна как такового не было, вся стена сплошное стекло.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 Не позднее восьми тридцати блюстители порядка обнаружат в багажнике запасную покрышку, а в ней шесть унций героина. И у них возникнет большое желание познакомиться с вами, мистер Норрис. Угодил таки в капкан. Все, казалось бы, предусмотрел и на тебя. Влип, как мальчишка. Это произойдет.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 Мы от них оторвались в аэропорту». Креснер вздохнул и отправил дотлевающую сигарету в хромированную пепельницу с вращающейся крышкой. «Все отработано. Об окурке и о стене Норрисе позаботились в равной степени». «А вообще-то вы правы», — сказал он. «Старый трюк. Зашел в туалет, и тебя нет. Мои люди были вне себя. Попасы на такой крючок».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 Насколько я понимаю, за 6 унций героина вы можете схлопотать 40 лет. Этим вы морщины не вернёте. Он усмехнулся. Положиницы, да? С вашего позволения, я обрисую ситуацию. Вы и моя жена полюбили друг друга. У вас начался роман, если можно сказать. Стётер-аман и президентские ночные свидания в дешёвых мотелях. Короче, я потерял жену, зато заполучил вас. Ну а вы что, называется, угодили в тески? Я верно изложил суть дела. "Не, теперь я понимаю, почему она от вас устала", сказал я. К моему удивлению, он расхохотался, даже голова запрокинулась.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 И я вдруг понял, чем меня смутила раздвижная дверь в стеклянной стене. Вряд ли кому могло прийти в голову устроить чаепитие среди зимы на балконе 43-го этажа. Вот и шезлонг стоит в комнате, а ветрозащитный экран почему-то сняли. А почему, спрашивается? Я не питаю к жене особых чувств, произнес Крестнер, аккуратно вставляя в мушту к новую сигарету. Это не для кого ни секрет. Она вам наверняка сказала. Да и при вашем опыте вам наверняка известно, что от хорошей жизни замужние женщины не прыгают в сток щенок за урядному профи по наманинию ракетки. Но моржья, это бледная немочь, это кривляка, это ханджа и зануда, это размазня, это достаточно прервал я его. Он изобразил на лице улыбку.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 Снял трубку телефона и добрал номер. «Тони, этап второй». «Да». Он положил трубку на рычаг. «Этап второй, как это понимать?» спросил я. «Через пятнадцать минут я позвоню Тони, он заберет некий сомнительный груз из багажника вашей машины и подгонит машину к подъезду. И если я не перезвоню, он свяжется с полицией». «Ага, страхуетесь». «Ну, войдите в мое положение, мистер Норрис». На ковре лежит двадцать тысяч долларов. В этом городе убивают и за двадцать центов. В чём заключается спор? Лицо Креснера исказила страдальческая геремаса. Пари, мистер Норрис, пари. Спорит всякая шушера. Джентльмены заключают пари. Как вам будет угодно. Отлично. Вы, я заметил, посматривали на мой балкон. Нет ветрозащитного экрана. Верно. Я велел снять его сегодня утром. Итак, моё предложение. Вы проходите по карнизу, огибающему это здание на уровне нашего этажа. В случае успеха, срываете банк. Вы сумасшедший. От чего же? За 10 лет, что я живу здесь, я предлагал это по ишести разным людям.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 На губах у Кресснера появилась беззгливая улыбка. Внизу сказал он: "Всё кажется таким крошечным". И это его сломало. "А почему вы считаете, что он остановил меня жестом, выражающим досаду? Давайте без этой тягомотины, мистер Норрис. Вы согласитесь, потому что у вас нет выбора. На одной чаше 40 лет в Сан-Квинтини, на другой свобода".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 Двадцать тысяч долларов для меня не деньги, я каждую неделю отстегиваю в четыре раза больше своим людям в полиции. А что касается ПЭИ, глаза у него заблестели. На такое дело никаких денег не жалко. Я раздумывал, он не торопил с ответом. Хороший товар не нуждается в рекламе.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 Ничего не скажешь. Смешная история. По уши влюбился в Марсию Креснер, а она в меня. Называется «Разок. Сыграли утром в теннис». Везет вам, Стэн Норрис? 36 лет жил себе Стэн Норрис холостяком в свое удовольствие и на тебе втряскался в жену короля подпольного мира. Этот старый кот, развалившийся в шезлонге, И дымящей дорогой турецкой сигаретой надо думать много и разнюхал. Если ни всё, я могу принять его в аварие даже выиграть, и всё равно останусь с носом, а откажусь через пару часов буду в тяге. Насвет Божий выйду уже в новом тысячелетии. А один вопрос, сказал я. Я вас слушаю, мистер Норрис. Ответьте, глядя мне в глаза. Вы не имеете обвинения жульничать? Он посмотрел мне в глаза. Я никогда не жульничаю, мистер Норрис, сказал он с тихим достоинством. Окейт. Ну а что мне оставалось? Он просиял, и я сразу поднялся. Вот этот разговор, вот это я понимаю. Давайте подойдём к балконной двери, мистер Норрис. Мы подошли. У него был вид человека, который сотни раз рисовал себе эту картину в своём воображении и сейчас, когда она состала реальностью, наслаждался ею в полной мере. Ширина карниза 12 см, произнёс он мечтательно. Я измерял. Да, я сам стоял на нём, разумеется, держась за перила. Ведите чугунное ограждение. Когда вы опуститесь на руках, оно вам окажется по грудь.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 Следуя за его пальцем, я разглядел световое табло на небоскрёбе слева, где размещался банк. Семь градусов тепла. На таком ветру ощущения будут как при нуле. «У вас есть что-нибудь тёплое?» – спросил я. На мне был лёгкий пиджак. «Боюсь, что нет. Электронное табло на здание банка переключилось на время 8.32». «Вы бы поторопились...»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 И я забыл о Креснере. Вдох-выдох с Марсией оказалось потруднее. Она стояла у меня перед глазами и просила не делать глупости, не играть. Не играть с Креснером по его правилам, потому что даже если он не жульничает, он, как всегда, наверняка подстраховался. Я ее не слушал, не до этого мне было. Это не то пари, когда в случае проигрыша ты идёшь покупать несколько кружек пива под аккомпанемент дружеских шуточек. Тут тебя просто будут собирать в совок от одного угла Dikman Street до другого. Когда я посчитал, что я уже достаточно владею собой, и я глянул вниз. Отвесная стена небоскрёба напоминала гладкую поверхность меловой скалы.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 как и только что сделали инъекцию. «Звоните», — сказал я, держась за решетку. «Что? Звоните Тони, иначе я не двинусь с места». Он отошел от двери. Вот она, гостиная, такая теплая, уютная, безопасная. И поднял трубку. «И что?» Из-за этого ветра я все равно ничего не мог расслышать. Он положил трубку и снова появился в дверях.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 вниз я больше не смотрел а то лишний раз заглянешь в эту бездну и руки ноги отнимутся или перестоишь и замёрзнешь а тогда можно просто подступиться или даже потерять сознание от страха сейчас главное мысленно видеть карниз сейчас всё внимание на дно шажок правый шажок левый я двинулся вправо держась пока возможно за решётку мне придётся это ясно предельно напрячь сухожилия ног которые я развивал теннисом с учётом того что пяткой у меня свисают карнизы на носки выпадает двойная нагрузка я добрался до конца балкона ну и как теперь заставить себя оторваться от спасительных перил и я заставлял Двенадцать сантиметров. Ты же будь здоров, какая ширина. Да если бы до земли было не сто двадцать, а сантиметров тридцать, ты бы обежал по карнизу это здание за какие-нибудь четыре минуты, урезонивал я себя. Вот и считаю, что так оно и есть. Легко сказать. Если упадешь с тридцати сантиметровой высоты, то чертыхнешься и попробуешь еще раз. Здесь же второго случая не представиться. Я сделал шажок правой ногой, подтянул левую, отпустил перила. Я распластал руки по стене, прижимаясь ладонями к шершавой каменной поверхности. Я оголаживал ее, я готов ее поцеловать. Порыв ветра заставил меня покачнуться, воротник пиджака хлестнул по лицу. Сердце подпрыгнуло и застряло где-то в горле, где и оставалось, пока стихия не успокоилась.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 Долги ничего не было слышно, вдруг раздался едва слышный мерзлительный шлепок. Крайцнер хохотнул.